4.6. Причина номер 6. Постоянное сравнение себя с другими. Есть такие люди, которые, как кажется, берут от жизни все, что можно. У них красивый дом, счастливая семья. Они добились успеха и зарабатывают достаточно денег, чтобы позволить себе все, что душа пожелает. При этом удивительно, что они очень часто страдают от выгорания и депрессии. Если вы будете сравнивать себя с такими людьми, усвоите одну простую истину. Вы не знаете, как выглядит общая картина. Ведь в жизни успешных людей присутствуют и грусть, и боль, но они редко выставляют свои эмоции на показ. Идеальная жизнь других. Недавно один журналист задал мне провокационный вопрос. Что нужно сделать, чтобы заполучить по-настоящему сильное выгорание? Я рассмеялся и сказал, что это не самая хорошая цель в жизни. Но молодой человек не отставал. Поэтому я ответил следующим образом. Есть несколько способов. Самый надежный — устроиться сразу на несколько нелюбимых работ — и постоянно сравнивать себя с другими. Датский психолог Сёрен Обюк-Еркегор еще полвека назад точно выразился по этому поводу. Сравнение — это конец счастья и начало недовольства. У соседей сад зеленее, коллеги быстрее двигаются по карьерной лестнице, у сестры более стройная фигура, конкуренты достигают больших успехов. Если мозг человека постоянно работает в режиме сравнения, будучи запрограммированным на печали хандру, то фокус внимания смещен на собственные недостатки, на то, что еще не достигнуто, на неудачи и потери. Такой настрой только ускоряет карусель негативных мыслей. Человек становится завистливым, боязливым и со временем перестает верить в себя. Иллюзия того, что другие живут намного лучше, счастливее и наслаждаются большими успехами, взращивает недовольство и беспокойство. Планка внутренних ожиданий постоянно повышается, а список дел становится длиннее. Количество задач на будущее растет до тех пор, пока вследствие увеличивающегося физического и психического бремени человек просто не потеряет способность пошевелиться. Масло в огонь подливают социальные сети, которые ежедневно подбрасывают новый материал для сравнения поэтому едва ли стоит удивляться что исследование проведенное университетом берлина совместно с дармштадским университетом установило что Facebook делает людей более завистливыми соцсети не только заставляют людей сравнивать себя с другими но и также подталкивают к потребительству под девизом покупай вещи которые тебе не нужны за деньги которых у тебя нет чтобы впечатлить людей которых ты не знаешь. Согласно исследованию факторов счастья, такое покупательское поведение ведет не к истинному счастью, а к обнулению банковского счета, а отсутствие денег снова может запустить порочный круг. Недовольство и разочарование ведут к суррогатному удовлетворению через потребление, но неумеренный шоппинг приводит к финансовому краху, и долги заставляют человека еще больше работать, чаще всего на нелюбимой работе. В итоге переработки порождают неудовольствие и разочарование, и после этого процесс запускается заново. Тот, кто постоянно сравнивает себя с другими, игнорирует свою уникальность. При этом каждый из нас обладает чем-то особенным. Предположим, всегда найдется человек, который будет проявлять себя в той или иной области лучше вас, что неудивительно при наличии 7,5 миллиардов конкурентов на планете. При этом уясните для себя, всегда найдется кто-нибудь, кто будет хуже, медленней, некрасивее или глупее, чем вы. Вопрос в следующем, на чем вы будете акцентировать внимание? Американский мотивационный тренер Дэйл Карнеги, о котором я уже упоминал в главе 2, выразился так. «Помните, счастье не зависит от того, кто вы есть или что у вас есть. Оно зависит исключительно от того, о чем вы думаете. А о чем думать целиком и полностью зависит только от вас». Вам решать, наблюдать ли за идеальной жизнью других и приносить тем самым себя в жертву, деградируя до зрителя и потребителя. Или же вы проведете отпущенное на этой земле время, наполняя свою жизнь осмысленными вещами, занимаясь полезными делами, например, решением следующих вопросов. «За что я могу быть благодарен судьбе уже сегодня? Чем еще я хотел бы насладиться?» чем я могу гордиться в данный момент».